Глава пятнадцатая. Локация. «Ты хоть понимаешь, насколько сильно рисковал?» Наверное, уже в десятый раз проговорила Наташа. «Действительно, Кир, ну ты и отмочил. Поставить на кон жизнь перса подключилась к моему моральному избиению Влада». «О чем ты только думал?» — добавил брат. Меня песочили уже полчаса. Когда я вынырнул из альфы, все обитатели бункера собрались в общей гостиной, и я радостно поведал всем, что добыл последний тотем орков. Когда первичная радость и волна поздравлений закончились, общество пожелало узнать подробности, и я был настолько глуп, что рассказал правду о поединке кровной мести. После чего на меня обрушилась волна упреков и обвинений в излишнем риске. Я выслушивал все это в полуха. Если честно, то последнее время я пребывал в состоянии блаженного пофигизма. «Вы закончили?» — зевнув спросил я. «Я выиграл дуэль и сэкономил нам массу времени и сил. В условиях осады королевства демонами мы не смогли бы организовать рейд и выбить клан острова Когтя. Я все сделал правильно. Других подходящих вариантов не было». И закрыли тему. Давайте лучше решим, кого стоит отправить за координатами. После моего высказывания наступила тишина. Даже друзья брата, упорно делавшие вид, что копаются в сети, посмотрели на меня. — А ты изменился, Кир? «Раньше не замечал за тобой такой опрометчивости, необдуманности решений, отстраненности и пренебрежения чувством самосохранения», — проговорил Саша. «Когда бы тебе такое замечать, тебя постоянно не было дома. Ты проводил все свое время в спортивных лагерях и готовился стать космонавтом», — огрызнулся я. Если честно, то этот разговор начал меня утомлять Накопившаяся усталость выплескивалась наружу И я не смог остановить порыв Высказать брату все, что годами копилось в моей душе Ты думал о том, что я чувствовал, когда тебя приняли в Роскосмос? Когда отец только и делал, что рассказывал мне о твоих успехах в спорте Полностью забив на старшего сына «Знаешь, сколько раз я ходил на свидания с девушками, которые через пять минут после встречи просили меня познакомить их с моим знаменитым братом, космонавтом? Даже мои друзья в универе, я поглядел на втянувших голову в плечи Владу, Лешу и Соню, начали знакомство с фразы «О, а ты ведь брат стартового Александра, верно?» «Хоть раз ты думал об этом?» «Молчишь?» Меня несло, и я уже не мог остановиться. Что-то неведомое пробило возведенный мной в подростковые годы барьер, и мне было плевать, что сейчас свидетелями нашей ссоры стали наши друзья. «Смирись. В игре я сильнее тебя. Первый раз в жизни. И я сам буду решать, как следует поступить. Нужно рискнуть. Я рискну. Нужно сбежать. Я сбегу. Но это будет мое решение». «А что ты сделал, чтобы достичь своей мечты?» Неожиданно жестко ответил брат. «Думаешь, я ездил в спортивные лагеря развлекаться?» «Да я вкалывал от рассвета до заката, чтобы держать свое тело в форме, а по ночам грыз гранит науки, так как понимал, что без мозгов результата не будет. А тебе, видите ли, было тяжело слушать рассказы отца. Лучше пошел бы и занялся спортом, через боль». Через «не могу». Кто тебе мешал заниматься своим развитием? До появления Альфы ты только и мог что ныть, как несправедливо с тобой обошлась судьба и генетика. А сам не сделал ровным счетом ничего. Брат уже практически кричал. Я в буквальном смысле закипел. Высказанная братом, правда, очень больно кольнуло самолюбие. Кулаки сжались сами собой, и я сделал шаг вперед. «Так...» — успокоились оба, — встала между нами Наташа. «Кир, мы же просто переживаем за тебя!» — на плечо легла ладошка жены. «Ты действительно изменился в последнее время. Подумай сам, ты перестал планировать свои действия и стал более импульсивным, подверженным сиюминутным порывам. Сколько раз за последний месяц ты мог лишиться персонажа? А ведь от тебя зависит очень многое!» Вся репутация с королевством завязана на тебя. Не будет Кирика, и нас не пустят даже на дворцовый порог. Только ты сможешь прикоснуться к оружию Бога. Если бы ты проиграл дуэль, то надежды миллионов землян были бы разрушены. И ты туда же. Я тряхнул плечом, сбрасывая руку жены. Я был уверен в своих силах и принял правильное решение. «Более обсуждать эту тему я не намерен. Я вам не подросток, чтобы выслушивать многочасовые нотации. И не забывайте, что именно благодаря моей опрометчивости, импульсивности и чему-то там еще...» При этом я издевательски взглянул на брата. «Я убил Гронга, одного из старших, что лишило армию тьмы изрядного количества умелых бойцов и существенно повысило наши шансы на успех. «Ты прав, Кир», — поддержал меня Леха, — «других вариантов все равно не было. Нам потребовался бы рейд как минимум рыл в семьсот, чтобы отогнать орков от разлома, а потом еще не меньше недели, чтобы набить квест итамы. Спокойно сделать это нам бы не дали. Туда бы перебросили большой отряд, который смел бы нас в два счета. Я уж не говорю про то, что спокойно разгуливать по своим землям орки вряд ли бы позволили». Слова друга немного разрядили накаленную до предела обстановку. «Я пошел спать. Завтра присоединюсь к кому-то из вас в рейде на территории армии тьмы». Я поочередно посмотрел на брата и Наташу. «Похоже, без меня вы не справляетесь». Мне хотелось прежде всего уколоть брата, но по посмурневшему лицу Наташи я понял, что переборщил, а высказанных слов обратно уже не вернешь. «Решите, кто возглавит поход за координатами», — бросил я через спину и удалился в свою комнату. Контрастный душ привел меня в более или менее нормальное состояние. Раздражение отступило, и ко мне вернулась способность размышлять трезво. В чем-то друзья правы. Врать самому себе — занятие совершенно бесполезное. Что-то во мне, несомненно, изменилось. Да что уж там, изменилось очень многое с тех пор, как я протянул руку к экрану в одной научной лаборатории, но сейчас я говорю немного о другом. У меня пропало чувство осторожности. Я бросаюсь в очередную авантюру, невзирая на последствия. Эти изменения действительно стали хорошо заметны лишь в последнее время, а значит, скорее всего, причина происходящих со мной метаморфоз... Это выгоревшая частичка души. И самое неприятное, что неизвестно, насколько велика эта частичка. Как хорошо в игре, всегда можно запросить подсказку, и система подсчитает все вплоть до сотых долей процента. И еще эта стычка с братом. Не нужно было на него наезжать. Черт, ведь он прав. Тысячу раз прав. Я ничего не сделал, чтобы изменить положение дел. Когда Сашка впахивал на тренировках, порой возвращаясь домой за полночь, я зависал в сети и пролистывал терабайты информации о космосе, продолжая витать в собственных грезах, вместо того, чтобы последовать его примеру. Он действительно очень долго шел к этому и, несомненно, достоин всего того, что получил. На его фоне я выгляжу обиженным малолеткой и завистником. Совершенно закономерно, что в 17 я провалил тесты в Роскосмосе, а потом было уже поздно. Депрессия, взбучка от отца, уход из дома, погружение с головой в виртуальные игры, должность младшего научного сотрудника в наискучнейшей профессии, лишь отдаленно связанной с космосом. Только Альфа помогла мне добиться хоть чего-то в этой жизни. Ну, и то, что я оказался в нужное время, в нужном месте, конечно. Мне стало стыдно, что я набросился на друзей. Раньше я бы сто раз подумал, прежде чем произнести те слова. Я уже хотел было вернуться в гостиную и извиниться, но тут в комнату зашла Наташа. Она посмотрела на меня, чуть опустив голову, и выглядела, как побитый щенок. Я обнял жену. «Прости, что-то я переборщил». Наташа прижалась ко мне, и мы простояли так несколько минут. «Нет, во многом ты прав, Кир. Особенно в том, что без тебя мы не справляемся». Девушка грустно улыбнулась и добавила. «Особенно я. Пройти очередной разлом не получается, Кир. Что я только не придумывала. Но слив идет за сливом. «Саша вон вчера со своим рейдом добил уже пятый, а мы все никак не пройдем третий». «Тогда решено. Завтра я отправляюсь с тобой и буду выполнять все команды рейд-лидера». Я улыбнулся жене, и она ответила тем же. «Спать мы отправлялись уже в прекрасном настроении». На краю сознания мелькнула мысль, что надо попытаться как-то решить проблему с выгоревшей душой, но за неимением вариантов отложил ее на потом и практически мгновенно уснул. Оставшееся время до возвращения рейд-групп, которые отправились за координатами, я провел в составе пати Виаты. С моим появлением суммарная мощь отряда существенно возросла, и дело сдвинулось с мертвой точки. За две недели мы догнали Сашину группу по количеству добытых тотемов и даже смогли вырваться вперед в этом негласном соревновании. После того разговора мы общались друг с другом нарочито учтиво и вежливо и не возвращались к проблемной теме. Но тень, пробежавшая между нами, все еще ощущалась. Мои опасения по поводу прорыва проклятых через портал были чрезмерны. «Опорный пункт на вражеской территории искусно замаскирован, а для перемещения к разломам нам не требовалось даже выходить наружу. Проклятые приспешники Властелина все же прознали, что мы рыскаем у них в тылу, и толпами шныряли по округе. Но свитки с маскировочной иллюзией пока справлялись с этой проблемой, а пройти внутрь данжа вслед за нами они не могли, не позволяла игровая условность». Единственным возможным вариантом остановить нас было перехватить на пути от точки телепортации ко входу. Через какое-то время мы начали встречать в районах расположения интересующих нас локаций вражеских игроков. Пришлось утроить бдительность и никогда не пробовать пройти один и тот же разлом два раза подряд, а иногда, как бы случайно, обнаруживать себя возле уже пройденных, чтобы враг не мог знать точное количество добытых нами тотемов и сконцентрировать свои силы на оставшихся. Рейд-группы клана «Кровавый кулак» и «Бэтбойс» тоже пытались пройти разломы. Поблажек, как пособникам врага, система им не делала, но создавала отдельную копию подземелья — для каждой группы, так что пересекаться с врагами не приходилось. Вот тут я серьезно заволновался. Рейд-групп у врага значительно больше, и если они добудут все тотемы первыми, то нас ждут крупные неприятности. Насколько мы успели понять, доступ в локацию, где спрятаны координаты, может получить любой клан, собравший все тотемы одной территории и поместивший их в комнату с глобальной картой. И если вражески настроенные кланы окажутся в этой локации первыми, то смогут устроить для нас засаду. Демоны оккупировали королевство и практически парализовали все передвижение, за исключением портального. Вся виртуальная жизнь на данный момент сосредоточена в трех крупнейших городах королевства, многочисленных хорошо защищенных фортах и крепостях. Единограде, замках представителей объединения нашего альянса и альянса «Русь», где сосредоточилось все русскоязычное население Альфы, а также в замках немногочисленных выживших интернациональных кланов. Большинство игроков, лишившихся своего дома в свободных землях, рассредоточились по крупным сообществам игроков и продолжили борьбу. Тем более с прокачкой сейчас проблем нет. Демонов повсюду сейчас столько, что только успевая отстреливать. В плане организации обороны королевство Мемория на голову превосходило вольный народ. Каждый город и крепость имеют мощный накопитель магической энергии и артефакт, препятствующий блокировке портальной магии. Все они вдобавок ко всему объединены в общую сеть, каждый элемент которой усиливает всю конструкцию. Как только на одну из крепостей нападают враги, из соседних тут же приходит подмога. Долго противостоять портальной блокаде не получится. С каждым днем магическое давление на королевство усиливается, а каждая потерянная крепость ослабляет общую систему. Так что не за горами тот день, когда враг сможет обрубить каналы для переброски подкрепления, и обороняющиеся останутся с врагом один на один. Но такая организация защиты королевства позволяет оборонительным сооружениям очень долго сковывать продвижение врага, что и происходит уже около двух недель. Люди встали монолитной стеной и держатся за каждый участок зубами. Некромантам, командующим вторжением, приходится прибегать к помощи драконов, чтобы сломить оборону человеческих укреплений. А этого ресурса в их распоряжении осталось не так уж и много. И с каждым боем становится все меньше. Драконы являются приоритетной целью для всех игроков, и их скромное поголовье сокращается с каждым сражением. Ученики Властелина вновь подчинили себе всех разлетевшихся по округе ящеров, и по нашим примерным прикидкам в их расположении осталось около 50 драконов. Наша диверсия в столице Империи, которая унесла частичку моей души, сократила количество порабощенных монстров наполовину. Что же, наверное, оно того стоило. Майлонит по-прежнему не очнулась, хоть в ее состоянии и прослеживается положительная динамика. Это стало возможным благодаря постройке башни-целителя. Даже в отсутствии мага это строение распространяло ауру, усиливающую регенерацию всех, кто попал в область ее действия. Вскоре я сумел ментально достучаться до принцессы драконов и получить внятный ответ. Дракошка еще слаба, но теперь быстро пойдет на поправку. Виата и раньше довольно часто заходила к лане, чтобы использовать поток жизни для ускорения восстановления майланит, а теперь стала кастовать усиленные башней внеранговые заклинания по откату. Первым из рейда вернулся отряд под руководством Айруса. А через пару дней с победой прибыл и рейд призрака. Друзья с упоением рассказывали о своих приключениях и делились подробностями сложнейших испытаний. Но радоваться было некогда. Враг наступал по всем направлениям, захватывая все больший кусок королевства. Времени осталось совсем мало. Я дал игрокам сутки отдыха, чтобы они смогли перевести дух, а по их истечению собрал всех лидеров в комнате с глобальной картой. Пора сложить координаты воедино и узнать, где располагается место последней битвы богов». «Все готовы?» — обратился я к собравшимся игрокам и Фейрону, который не пропускал ни одного совещания. На лицах людей я прочитал решительность и ввел четыре части добытых координат в специально предназначенное для этого поле. Система тут же отреагировала сообщением. «Внимание! Вам доступно уникальное задание. На поле брани. Цель – обследовать место последней битвы богов. Количество участников – один». «Будьте предельно осторожны там, где применялись сильнейшие заклинания, изменились физические законы. Находиться в этой зоне чрезвычайно опасно. Невидимая смерть гуляет повсюду, и лишь сильнейший герой способен вернуться назад. Портал будет доступен к активации один раз в месяц. Желаете активировать?» «Ну вот». Почему самое интересное всегда достается тебе, босс? Первым не выдержал Тор. А почему ты решил, что туда отправлюсь я? А кто же еще? Только ты сможешь прикоснуться к оружию бога. Вариант тут только один. Заметь, про оружие бога в квесте ничего не сказано. Значит, есть и другие пути решения главной проблемы. Не столкнись мы с призраком Торсунвальда в храме Эргиля. «Мы бы даже не узнали, что оно там есть», — начал обсуждение я. «И тем не менее отправиться в поход должен именно ты, Кирик», — взял слово Айрус. «Тор прав. Нам известно, что оружие там есть, и этот вариант устраивает всех. Не факт, что другой будет столь же хорошим, а на его поиски может уйти слишком много времени». «Так что тебе нужно найти это оружие и вернуться как можно скорее. Без тебя добыть оставшиеся тотемы будет трудно». «Идет», — без колебаний принял решение я. «А что с эльфами? Ты уже придумал, как выкрасть тотемы?» «У нас почти все готово. Я планировал начать диверсию во время битвы за Либеро. Но не успел вернуться, без меня решили не начинать, а дождаться следующего крупного сражения. Под его прикрытием верные нам игроки выкрадут тотемы, но боюсь, что настолько крупные силы соберутся только во время штурма столицы. По последним данным, армия врага разделилась на две части. Они хотят подавить сопротивление двух крупнейших городов королевства, а потом обоюдно ударить по Крафорту с двух сторон. Именно тогда будет оптимальное время, чтобы начать операцию, ведь второго шанса нам не дадут. «Тут тебе видней, Айрус. не стал спорить я. «Тем более других вариантов получить желаемые все равно нет». «Не представляю, как мы сможем пройти все десять разломов на вражеской территории, тем более в эльфийском лесу. Длинноухие чувствуют себя там, как рыба в воде. И, боюсь, наша маскировка не будет иметь столь подавляющей эффективности. Ходят слухи, что эльфийские следопыты НПС могут узнать о появлении врага по одной лишь сломанной веточке. Я тогда пошел готовиться». Следует забить инвентарь массой полезных вещей на все случаи жизни. По дороге в Клан Хран я воспроизвел в памяти системные сообщения, которые появлялись после победы над Кровником. Нужно учитывать изменившиеся характеристики персонажа, когда буду копаться в закромах хранилища. Внимание! Вы победили Кровного Врага! В честном поединке без использования магии, умений и специальных навыков. Ваша награда. Плюс 5 уровней. Плюс 10 ко всем характеристикам персонажа. Плюс 2 к удаче. Плюс 100 к репутации альфа. Плюс 200 к репутации с королевством мемория. Оружие поверженного кровника. Класс оружия легендарный. «Внимание! Оружие может один раз принять любую форму!» «Да, бонусов мне отсыпали немало. Риск, несомненно, того стоил, что бы не говорил брат. За две недели непрерывных боев, которые я провел вместе с Наташей, я смог набрать всего два уровня, а за один бой мне отсыпали аж пять». Если честно, то я уже давно не заглядывал в таблицу статуса своего персонажа и перестал рассчитывать потенциальный урон, а действовал так, как будто нахожусь в реальном мире. Детали интерфейса размазались в поле зрения, стали менее четкими. Система подстраивалась под мой стиль игры и постепенно убирала неиспользуемые мной детали. Не удивлюсь, если вскоре перед глазами останутся лишь... Шкалы моего персонажа. Всем остальным я уже практически не пользуюсь. Легендарку я отдал Виате. Когда она поняла, что попало ей в руки, то радостно взвизгнула и повисла у меня на шее. Через несколько секунд рядом с ней появилась магическая сфера, заполненная светом. Новое оружие существенно повысило силу целительных и боевых заклинаний жены, что не раз выручало нас во время рейдов. Не знаю, хватит ли отряду силы зачистить разлом без меня, но после получения нового оружия Виата стала действовать более уверенно, а это половина успеха. Когда я вернулся из клан Храна, народ обсуждал информацию, поступившую от Леона. Именно главу гарнизона назначили лидером группы, которая сейчас пытается добраться до очередного осколка посоха Торсунвальда. Чтобы добыть пятую часть координат Десять собранных тотемов оркских земель забросили рейд в пустыню Жара мгновенно прекратила естественную регенерацию персонажей А со временем еще и наложила серьезный дебаф к характеристикам Неприятным моментом было и обилие ядовитых гадов То и дело выпрыгивающих из песка и навешивающих длительные доты Все это сделало продвижение по песчаным барханам очень медленным. Также исследования новой локации сильно замедляли песчаные многоножки, достигающие колоссальных размеров. Рейду приходилось двигаться перебежками от одной скалы до другой, чтобы не быть сожранными этими тварями. За две недели похода не удалось обнаружить ни одного более или менее разумного вида. В данный момент отряд закрепился в небольшом оазисе, где были хоть какая-то тень и выход пресной воды. Крохотный ручеек оказался настоящим сокровищем, он снимал дебаф от жары, который имел накопительный эффект. Чем дольше игрок пребывал на солнце, тем сильнее был штраф к характеристикам. Получив безопасный плацдарм, где удалось установить походный алтарь возрождений, исследование пустыни ускорилось, но обнаружить следы осколка божественного посоха или следы разумной жизни пока не удалось. «Очень неудобная локация», — услышал я голос брата, когда вошел. Мы встретились глазами и синхронно отвернулись. Другие основатели, которые были свидетелями нашей ссоры, сделали вид, что ничего не заметили. Я понимаю, что глупо обижаться на правду, но сделать с собой пока ничего не могу. Я готов. «Кир, будь предельно осторожен», — начал напутственное слово Айрус. «Совершенно неизвестно, что тебя ждет». «Да, босс, с измененной физикой шутки плохи», — вставил свое слово Тор. «И не забывай про свой абсолют», — добавил Смоук. «В некоторых ситуациях самым лучшим решением будет уйти в инвиз и смыться». «Спасибо всем», — искренне поблагодарил я друзей, прервав поток советов. «Надеюсь, что очень скоро увидимся». А потом вновь ввел четыре известные нам координаты и на этот раз подтвердил желание активировать портал. Меня окутало тьмой, я ощутил знакомое чувство полета, длившееся в этот раз намного дольше. Секунд через сорок, когда я всерьез начал переживать за судьбу персонажа, меня выбросило посередине черно-оранжевого поля, а система подкинула очередную подлянку. «Внимание!» Вы перенеслись в уникальную локацию, где произошла жесточайшая битва, в которой пали все жившие ранее боги. Время в этой локации течет иначе. Один день пребывания здесь равняется неделе в обычном игровом мире. Ваша капсула переводится в режим глубокого погружения. В данном режиме игрок может провести до пяти лет. Внимание! В данном режиме отсутствует связь с внешним миром. Внимание! В данной локации нарушены физические законы, а магия работает нестабильно. Внимание! Вы можете один раз создать точку возрождения. Внимание! В данной локации каждая смерть отнимает один уровень персонажа. Внимание! В данной локации уровень монстров – превышает ваш минимум на 50. Внимание! В данной локации весь получаемый опыт утраивается. Внимание! В данной локации повышен шанс выпадения легендарных, эпических и уникальных предметов. Внимание! В данную локацию можно попасть лишь один раз. Охренеть! Только и успел подумать я, а где-то вдали уже послышался громкий рев, мгновенно напомнивший мне фильмы про динозавров и нарисовавший в воображении огромного монстра, только и ждущего, чтобы добраться до моего тела. Вот это я попал. Да когда же эта игра уже научится выдавать информацию до принятия решения?